Глава 6 Путь воина. Виноградные лоза — плод тяжелого труда. Веками строились горные террасы, и каждый камень в их теле Принесен руками и заботливо уложен на свое место. Потом сверху укладывалась земля, доставленная в обмазанных глины корзинах. Грубые руки земледельца становились нежными, лаская каждый росток, гладя каждый листик, Изрезанные пальцы натягивали веревки между деревянными стойками, как скрипач натягивает струны инструмента. В благодарность за пролитый пот виноградные кисти наполнялись волшебным соком, кровью теплой матушки, лимфой суровой земли. В огромных глиняных кувшинах в прохладной тайне зрело вино, чтобы потом веселить моряков циклона и ткачей сирокко. Сушились на жарком воздухе ягоды, чтобы дети-крестьянина и свёна Промозглой зимой побаловались сладким изюмом. Виноград и вино – желанный товар для мореходов-пассата. Каждую осень по окончании летнего сезона безветрия купеческие корабли приходят в гавани Альбруса. Везут на обмен дорогие железные лемеха для крестьянских плугов, ткани, из которых жены аборигенов шьют яркие юбки, редкое лакомство – копчёное мясо кита и сушеных осьминогов. Покупают мореходы и другие диковинки Альбруса горный хрусталь и чёрный обсидан, редкой красоты сапфиры, ценное дерево горных пород, из которых искусные мастера вырежут шкатулки и мебель. Некоторые мореходы строят на берегу фактории, собирают товары круглый год, накапливают к торговому сезону. Там, сложенная из дубовых стволов лабаза и домик чужеземца, над которым гордо реет алый флаг с серой касаткой. Так было веками, так должно было оставаться всегда. Пока не пришли горные варвары во главе с жестоким вождем. лавины обрушились дикие всадники на мирное селение. Горели деревни, горел созревший на полях хлеб. Невиданное оружие, гнутые палки с натянутыми жилами, извергали оперенные стрелы с обседановыми наконечниками, и не было от них спасения, и умирал виноградою подножия террасы и впитывалась его кровь в землю, привыкшую к чистой воде горного ручья. Оставшихся в живых беловолосых аборигенов сгоняли на центральные площади горящих деревень. Горцы бесцеремонно отбирали самых красивых девушек и самых искусных ремесленников, чтобы угнать в свои дикие ущелья. А остальных ставили на колени, тыкали в спины короткими копьями и заставляли клясться в верности новому властителю, царю хребта. Старейшина вытер стекающую с лица кровь и тихо сказал Эта земля издавна принадлежит могучим мореходам из клана Пассад, владеющим огнем и сталью. Не боишься их мести, пришедший с гор? Царь хребта выглядел чужаком, будто сказочный демон из таинственных пещер. Черные волнистые волосы с нитями седины, нездешние синие глаза, железная рубаха. Рядом с ним сын, юноша лет 16 такой же чернявый. Рассмеялся вождь пришельцев и сказал, «Ты глуп, старик!» Это для тебя, мореходы, великий народ, таинственный и непобедимый, владеющий кораблями и огненными палками. А я их знаю как облупленных, и видал я их на вертеле. Хохотали злобные горцы, качаясь в седлах. Хохотал неистовый царь хребта. А потом сказал. Отныне я, ваш правитель. Через два месяца приду вновь. Приготовьте дань, вино и изюм, овец и лучших девок. С этого дня вам запрещается пользоваться железом. Я заберу все, от топоров до гвоздей и подков, чтобы ковать оружие. А заявится вдруг мореходы, скажите им, чтобы бежали во весь дух без оглядки, пока я не пришел и не отшлепал их, как бестолковых детей, залезших в чужой огород за морковкой. Я все сказал. Уже стихли топот копыт и стоны, угоняемых в рабство. А пыль на дороге. А старейшина все стоял и смотрел вслед. Недоумевал. Рамил стукнул два раза и вошел в каюту. Наследник лежал на койке, полуодетый, смотрел в потолок. «Голубиная почта! важное известия и спасат Яра, ваше высочество!» «Надоело! Что может случиться хорошего в этой клаке. «И все же выслушайте, достопочтимый шиншаваш!» «Ваша матушка!» «Да плевать!» Наследник поднялся, сел на постели. «Нет у меня ни любящего отца, ни нежной матери, ни ласковой родины. Вспомнил сегодня, лет десять мне!» а у отца очередной приступ. Изрубил шпагой всю мебель в спальне, ранил гвардейца. помню что ночь, дядюшка, когда отец назвал тебя убийцей?» «Помню», — не сразу ответил полковник. Пьяный расхристанный Шим Чагат прижался спиной к стене и размахивал шпагой, зажатой в правой руке. Левый он держал кинжал у горла стоящего на коленях гвардейца и кричал. «Не подходите, дети скорпиона!» «Никому не верю! Все сволочи!» Перепуганная челядь толпилась в коридоре. Эльтруна в одной сорочке протиснулась вперед, сказала. «Совсем мозги пропил? Отпусти солдата! В чем он виноват? Брось шпагу и прекрати вести себя подобно свинье!» «Кто? Кто мне это говорит? Главная шлюха страны?» Рамил, тогда еще майор, повернулся к слугам и закричал. «А ну, заткнули уши! Бегом отсюда!» Чагат рассмеялся. А то они не знают. эльтрона Труна напередок с девичеству слаба. Да и была ли она девицей? Ты...» Танесса гневно раздула тонкие ноздри. «Ты животное, подлец, лишивший меня юности и счастья, убивший моего любимого». «Кто? Я?» Тан захохотал. «Твоего любимого пришил самый верный меч Пассата, герой и храбрец». Маленький шаваш в ночной рубашке стоял, прижавшись к стене. Не понимал. Не поняла и мать. «Кого ты имеешь в виду, пьяница?» «Разумеется, майора! Так ведь, кузен Рамил?» «Признайся всем, чего уж теперь!» «Скажи, да, я, выполняя приказ, убил твоего любимого Эльтруна!» «Тупой служака! Убийца!» Шаваш ждал, когда дядюшка возразит, отметет эту чудовищную ложь, но Рамил молчал, и лишь желваки ходили под дубленной кожей. Эльтруна закричала. «Не верю! Будьте вы все прокляты, уроды пассатовские!» И, рыдая, пошла по темному коридору, качаясь. Шаваш тоже заплакал, горько, беззвучно, безнадежно, словно старик, а не десятилетний мальчик. Я не знаю, чем бы кончилась та ночь, тихо говорил Шаваш. Возможно, я не пережил бы ее, если бы не ты, дядюшка. Ты тогда пришел в спальню и просидел со мной до утра, утешал, по голове гладил и рассказывал о пути воина. Я и сейчас помню наизусть. Нет такой преграды. Нет такой преграды, которая остановит воина, будь то крепостная стена, бескрайнее море или голод. Воин преодолеет все, победит врага и поднимет свое знамя над горящими развалинами вражеской столицы. Нет такого искусства, которого не освоит воин, будь то хитрость ножевого боя или умение положить пулю между глаз врага на расстоянии в 50 шагов. Нет той страсти, которая помешает воину выполнить долг. Будь то звон серебра или жаркие ласки прекрасной девы. Мы дерёмся, потому что дерёмся. Чужая кровь, вот лучшее вино. Ничто так не пьянит, как она. Скрежет сталь и сталь, ржание обезумевших коней и вопли умирающих. Вот лучшая музыка в мире под братцем и сестрицей. Крепкое плечо товарища, которое отдаст последний глоток воды, и себя, смертельно раненого, верным кинжалом. Чтобы ты не попал в плен, вот самая надежная опора. Мы, воины, таков наш путь. Царь хребта закончил говорить, откинулся в седле, улыбнулся. Горцы-наездники возвращались в свои ущелья после успешного набега. Седельные мешки набиты добычей. Зверски связанные, с колодками на шее, ковыляют пленники и пленницы. Едва ли не половина из них преодолеет трудный путь. Остальные умрут по дороге, лягут по обочинам, и вороны выклюют мертвые глаза. Сын сказал, «Отец, ты в сотый раз повторяешь мне эти слова. Кажется, это первое, что я помню с младенчества. А вовсе не песни матери о родных горах. Кто придумал эти мудрые правила?» «В далекой отсюда земле, Рустум, живут мореходы клана, называемого пассад. Это их кодекс. Они настоящие бойцы». С раннего детства осваивают стрельбу из лука, хотя давно вооружены ружьями. «Знаю», — кивнул горный принц, — «такие железные палки, плюющиеся свинцовыми орехами. Их долго заряжать. Хороший лучник выпустит десяток стрел, пока заморский растяпа приготовит мушкет к выстрелу». «Не перебивай. В той стране все мужчины-воины, прекрасно владеющие клинками и ставящие честь превыше всего, привыкшие отвечать сталью на оскорбление. Я воспитывал тебя по правилам тех мореходов, и все воины нашего царства с детства обучались по их кодексу. 18 лет я ждал этого момента. Я терпеливо готовил войско. Я научил народ гор изготавливать луки. Приспособил острые осколки обседана в качестве наконечников стрел. Горцы и до меня пасли табуны коней. Умели скакать, но не знали стремян. А без стремян невозможно сражаться верхом и стрелять, не покидая седла. «И вот настало наше время, Рустум. Ты подрос, и выросло войско, самая могучая сила Албруса. Остров теперь весь наш, от снежных хребтов до прибрежных селений виноградарей и рыбацких деревень. Это царство я оставлю тебе, ты своему сыну, и наша династия будет править вечно. Если, конечно, горные племя будет следовать путем воина, единственно верным для мужчины». Да, заморские бойцы все придумали верно. Ты бесконечно уважаешь их, мудрецов Пассата, отец. Нет. Лицо царя хребта исказилось. Нет, я ненавижу их всех до одного. И если бы у меня был флот, то первым делом я преодолел бы океан и обрушил свой гнев на Пассад. Сжег бы их города, убил мужчин-предателей и женщин шлюх. Ненавижу. Длинной змеей ползло горное войско. Звякала сбруя, сверкали медью наконечники копий. Ветер шевелил оперение стрел в колчанах и продолжал шептать царь хребта. «Ненавижу!» Скрипел, раскачиваясь фонарь на подволоке, чадя плохо очищенный ворванью. Шипели волны, облизывая борта. Жеребёнок нёсся сквозь океан на запад, приближаясь к острову Албрус. В каюте наследника продолжался тихий разговор. «Мне кажется, что все вокруг врут. Всю мою недолгую жизнь меня обманывают самые близкие люди, скрывая некую страшную тайну. Отец ненавидит меня, мать не замечает. Я устал от этого. Ваше Высочество, это просто юношеские метания. Вам кажется, что весь мир против вас. Это не так. Все же извольте мне прочесть важное сообщение, переданное Голубиной Почтой из Пассат Яра. Что там еще? Ее Величество Эльтруна, да не иссякнет над ней свет матушки, сообщает На Албрусе восстание. Горные дикари прошли с мечом все побережье, покорили деревни аборигенов, перебили немногочисленных обитателей наших факторий, обстреляли из луков в брик, едва не взяли его на абордаж. Купцы с трудом отбились, добрались до столицы и сообщили о происходящем. Нам нужно возвращаться немедленно. Как? Не выполнив миссии, не разыскав давно сгнивший труп моего старшего брата, чтобы все шакалы посатой хихикали за моей спиной, говоря, что я даже на это не способен откопать и привести скелет. Ваше Высочество, нужна полноценная карательная экспедиция. В столице формируется эскадра. Готовятся сборные отряд из трех сотен гвардейцев и роты морской пехоты. Экипажу уже ребенка не справится с восставшими. Вот уж нет. Наследник вскочил. Начал вышагивать по тесной каюте. «Я получил прекрасную возможность доказать всем, что способен на многое. Мы подавим бунт, перебьем горных варваров. А их царька привезем в клетке и выставим на центральной площади столицы. Пусть полюбуются на дикаря, осмелившегося бросить вызов пассату. Вот он, мой триумф. После него ни одна собака не посмеет тявкнуть о недостойном наследнике престола. Зови капитана, всех корабельных офицеров, командира морпеха Тарама». Будем готовиться к сражению. Но, ваше высочество, это безумие. У них сотни, может, тысячи воинов. Смешно! Что с тобой, дядюшка Рамил? Ты же сам учил меня не считать врагов, а бить их. И потом, какие они воины? Грязные дикари, вооруженные в лучшем случае дубинами, в оригенам неизвестны луки это все выдумки обделавшихся от страха торговцев. Путь воина это путь Пассата, и никому более на Акве он недоступен Сразимся же! «За честь клана и за мою честь! Шина Шаваша Яр-Пассата! Без пяти минут Тана!» Маленькая в ладонь отверстие в переборке — единственная связь с внешним миром. Через него едва слышны команды старшего офицера перед поворотом шхуны. Изредка задувает свежий ветер, когда корабль меняет галс. А в остальное время — духота, одуряющий запах промасленной пеньки, которая хранилась здесь когда-то на деревянных переборках, выцарапанные предыдущими арестантами пометки. Старший матрос Гарун, сижу третьи сутки за драку в миали Боцман, старый пес, чтоб ты сдох. Два раза в день вестовой приносит кувшин с затхлой водой и пару сухарей. Однажды пристал. «Ты ведь и вправду девка? Может, того? А я для тебя украдкой шоколада из кают компании. Не бойся, сто сухари. А так и тебе сладко, и мне хорошо». Алима сначала не поняла, чего хочет охранник. А потом догадалась. Вспыхнула. Чуть поганое ведро не надела на голову старшему Павиану. Вестовой не обиделся. Хихикал только. В другой раз принес записку от Тонтона, дельфиньего учителя. Мол, держись. И кусок вяленого мяса. Только как тут держаться? От безделия изнываешь. И больше всего тяготит, что в конце пути суд и тюрьма. Надолго. И как там, отец? Жив ли? Всю жизнь мечтала о кораблях и плаваниях. Вот оказалось на борту же ребенка, лучшей шхуны пассата. Сбылась мечта. Только недолго счастье длилось. Сегодня полнолуние. Братец и сестрица светят ярко, даже сквозь крохотное отверстие, словно луч маяка, указывающий путь кораблям. Только у Алимы теперь ни пути, ни будущего, тоска. Тоска полнолуние. Царствуют на небе братец и сестрица. В такую ночку сидеть под звездами, слушать серенады. По всему посад Яру влюбленные парочки сейчас целуются, щебечут глупости. Эльтруни не до глупостей. Сидит возле постели умирающего супруга. Вытирает с его воскового лба мутные капли пота. Лекарь из стоит за спиной. Вздыхает многозначительно. мол, что мог, сделал. Да только с утра Тан проник на дворцовую кухню. И пока поварята в себя приходили от высочайшего визита, нашел бутылку настойки на апельсиновых корках, что для ароматизации тортов используют, и вылокал всю пинту. Там и рухнул, несли в спальню на руках. Измучил уже. Либо туда, либо сюда. Сил нет с ним возиться. Нервничать, ждать, какой фортель выкинет. Уж лучше сдох бы, честное слово. Подумала такое Танесса и испугалась, заругала себя. «Нельзя так? Не по-человечески?» И Чагат будто услышал мысли. Застонал, открыл глаза. Не мутные в пьяной поволоке, как последние 18 лет, а неожиданно ясные, полные муки и прозрения. Собрал силы, втянул воздуха, прошептал лекурю и всем остальным. "Ван, оставьте меня с женой!» Зашуршали слуги, покидая спальню Тана. Чагат слабой рукой нащупал горячую ладонь Танессы прижал к сухим губам, поцеловал, прошептал. «Прости, за все прости. Слишком любил тебя. Нельзя так, к обычной женщине». «Я что ли обычная?» — взвелась была эльтруна «Не перебивай, времени мало, не успею сказать. Кому любовь крылье дает, в небо возносит. А я вот такой, неправильный. Меня любовь на дно утянула, как в пучину. Ядро, привязанное к ногам». Все грехи, какие можно, совершил, и не по разу. Не по силам ноша оказалась. Зря, все напрасно. Прости. Простила. Нет, ты даже не знаешь за что. За сына моего батара, твою первую любовь. Ведь это я... Замолчал, силы кончились. Эльтруна, боясь пошевелиться, ждала продолжения. Не выдержала. Ну, начал договаривай. Что ты? Отвечай, не молчи. Наклонилась над губами, пересохшими, чтобы расслышать слова Тихо, даже дыхание не ощутить. Принялась тормошить. Отвечай, не смей умирать, не сказав! Била мужа по щекам, кричала, распахнулась дверь, ввалился лекарь, слуги следом. Муссонец поискал пульс, сказал Все, Ваше Величество, все, умер уже, не бейте его. Эльтруне подали воды. Принялась глотать, обливаться, сотрясаясь в рыданиях. «Не допила», — швырнула бокал в лицо покойника. «Сволочь! Всю жизнь меня мучил и умер по-свински, не договорив!» Фрейлины подхватили Танессу под руки, повели прочь. Лекарь кашлянул и сказал. «Напоминаю, никто не должен знать о смерти Тана. Произошедшее надобно скрыть до возвращения наследника из экспедиции. Нарушителю скользкие столбы, распоряжение Танессы. Слуги суетились, готовя тело к переноске в ледяной подвал. Шин Чагат-Яр-Пасад лежал, вытянувшись, глядя в потолок мертвыми глазами, которые забыли закрыть в суматохе, и улыбался.